Глава 17. Южная Америка. Северная плоскогорье. Мы с Эйвенель направились дальше. Грустно было оставлять нашу помощницу в таком состоянии, да еще раненую. Но нам надо было спасать свои жизни. Эльфийка, правда, заверила меня, что Жулькена быстро залечит свои раны, как и быстро восстановит силы. Это свойственно всем обитателям джунглей. Почему выбрали северное направление? Во-первых, нас в эту сторону доставила ящер. Во-вторых, и я, и моя подружка чувствовали, что нам надо именно туда. Плохо было то, что кроме одеял я больше ничего не смог захватить. Но девчонка только рассмеялась, сказав, что здесь нет джунглей, и она даже при помощи своей совсем невеликой магии сможет добыть еду. На что я ей сказал, что тут еще территория индейцев, и вдруг те могут ее каким-то образом почувствовать. Ведь не зря же до сих пор не удается не только завоевать местных жителей, но и различные диверсии совершать, или хотя бы простую разведку. Это заставило ее призадуматься и согласиться, что с магией в этих краях не нечисто. Поэтому пользоваться ею будем только в крайнем случае. «Надо найти лошадей», — сказала моя спутница, когда я думал об этом же. «И где?» — спросил ее. «Своровать у индейцев?» «А больше ничего не остается», — она пожала плечами. Правда, я не знаю, где тут живут племена и насколько тут много их городов или деревень. Как-то не очень интересовалась союзом племен. А где мы вообще находимся? Признаться честно, я тоже не интересовался этим материком, носившим в моем родном мире название Юкал-Лаат на языке хилса. Про горы на западе материка я знал, а вот про остальные горы, Нагорья и Плоскогорья нет. Все, что могу сказать, мы находимся на Северном Плоскогорье. Оно вроде бы не очень широкое, а мы достаточно далеко пролетели на север. Я смотрю, ты тоже решил двигаться дальше на север? Да, — согласился я. Не зря же мы летели точно на север. Вот только не знаю, почему она мне ничего не сказала про то, куда надо идти. А что Жулькена тебе сказала? С интересом спросила Айвинель. «А, стань сильнее и возвращайся. Бойся своего состояния, ты еще не умеешь его контролировать. Сейчас только твоя самка может вывести тебя из него, процитировал я переданную мне мысль. «Хм, самка, это типа я? Весело спросила она меня. Затем ее лицо вдруг стало очень серьезным. Что значит возвращайся? Наверное, им помощь моя нужна в чем-то, задумчиво ответил я. Я ведь и в самом деле задумался об этой фразе. То, что вернусь, это даже не обсуждается. Жизнь за жизнь. А вот стань сильнее Говорит только о том, что враги их очень сильны, а может быть даже могущественны. Жаль, что Жулькена не смогла передать больше, или просто не захотела по каким-то своим причинам. Мне хотя бы знать, с чем могу столкнуться, да и откуда она знает, что смогу ей помочь. Все-таки эти разумные ящеры, вероятнее всего, местный аналог драконов. Наши драконы тоже очень умные, умеют мысленно общаться, могут сдружиться с демоном. Если это произойдет, то на всю жизнь. Внешне, правда, они отличаются от местных. Ну так и мир другой. Хотя материки и моря с океанами полностью идентичны. Или почти полностью. Вот только продолжительность года отличается. Раеш! Отвлекла Айвенель меня от моих мыслей и замолчала. И что-то было в ее голосе такое, что заставило меня улыбнуться и посмотреть на нее. Это и просьба, и ожидание чего-то такого эдакого. И чуть-чуть опасения. Это то, что я сумел понять. На самом же деле там было куда больше чувств. Ободренная моей улыбкой, эльфийка продолжила. «Можешь мне сказать, кто ты?» И вопрошающе посмотрела мне в глаза. «Нет». Она встряхнула своими светлыми волосами. «Я понимаю, что ты не человек. Просто... просто я ни разу ни о чем подобном не слышала». «Ты обязательно все узнаешь». Я приобняла ее за плечо. «Как только войдешь в рот...» Сразу расскажу все о себе. А сейчас хочу попросить тебя никому не говорить об этом. Даже родителям. Хорошо. Легко и без раздумий согласилась она. И мы направились дальше. И буквально сразу я почувствовал голод. А еще спустя минут пять он усилился настолько, что стало сводить живот. А Айвинель с тревогой спросила меня, в чем дело. А получив ответ, решительно куда-то исчезла из виду. Меня же скрутило так, что даже идти было тяжело. «Неужели это последствия моего состояния, которое я вообще не помню?» – подумал я. «И что за состояние? Я ведь потерял возможность второй ипостаси, точнее даже двух, если верить знакомому Богу, как я назвал своей подруге того, о ком не помнят. Надо будет ее расспросить подробно о нем. Никогда не думал, что чувство голода может быть настолько сильным, чтобы затуманивать мозг. Моих сил хватило только на то, чтобы сделать пару шагов и упасть под дерево. Айвинель пришла спустя 5 минут, принеся с собой местную разновидность поросенка или кабанчика. Быстро развела костер и начала жарить мясо. На этот запах тут же отреагировал мой желудок, выдав очень громкое урчание. А когда мой нос почувствовал очень близкий аромат, я инстинктивно схватил кусок и мигом проглотил. «Ничего себе!» — воскликнула моя подружка под затихающее урчание, а меня немного отпустило. «Ну ты и проглот!» Как же мне тебя накормить-то? И она заливисто рассмеялась, но мгновенно ее лицо стало серьезным. Я применила магию, поэтому быстро едим и бежим отсюда как можно скорее. Теперь я уже мог помогать ей, хотя первые два готовых куска съел, даже не заметив. Когда полностью насытились, я спросил Эльфийку о своем состоянии, которое совершенно не помнил. Знаешь, как-то мечтательно произнесла она, это выглядело потрясающе. Черные с зелеными искорками глаза, вертикальный зрачок, из которого бьют лучи небесно-синего огня, и лицо полное настоящей ярости. Вот это да, подумал я. Темные с зеленым глаза — это от отца, а небесная синь — это от мамы. Вертикальный зрачок — это от хилса. Когда отец находился в боевой ипостасе, зрачок приобретал такую форму. А вот работа с магией полностью скрывала глаза тьмой. Как раз с зеленоватыми искорками. Как сказал мне отец, это признак сильных ментальных способностей. Причем, чем ярче они, тем сильнее эти самые способности. А у папы они всегда очень сильно сверкали. Небесная синь у мамы появлялась тогда, когда она работала с боевой магией. Там вроде бы еще были другие цвета. Когда мама создавала заклинания целительства, еще что-то. Вот только я не знаю. Мне еще мама не рассказывала об их классификации. А про синеву я знаю, так как видела ее во время создания боевых плетений. После этого мы принялись быстро готовить еду нам в дорогу. Айвенель принесла какую-то травку, сообщив, что она хорошо сберегает мясо от порчи. Сделав из одеял заплечные сумки, мы побежали на север. Передвигались экономно, чтобы постараться преодолеть как можно большее расстояние. Опасность ни я, ни моя подружка не чувствовали. Но все равно что-то изнутри подгоняло нас вперед. Сделали короткую остановку у небольшого озера, чтобы перекусить и смыть с себя усталость. Нам очень повезло с тем, что различные речки и речушки встречались не так и редко. Плюс моя спутница показала одно растение, лиану, в стволе которой было достаточно жидкости. Она сказала, что в их лесах они тоже растут. Но несмотря на все это, жажду мы чувствовали достаточно часто. Уже неделю мы передвигаемся по плоскогорью. От погони либо ушли, либо ее вообще не было. Зная, какие есть следопыты у индейцев, я склонялся ко второму варианту, да и моя подружка тоже. Еды было в досталь, и птица, и местная порода кабана, и даже какая-то травка, которая придавала вкус мясу. Однажды мы наткнулись на небольшую рощу каких-то растений с яркими оранжево-фиолетовыми плодами со сладковатым вкусом. Никто из нас никогда ранее с ними не встречался. Но в тот момент нам так хотелось пить, что мы рискнули. Плоды оказались не только питательными, но и прекрасно утоляли жажду. Так что мы даже вернулись, чтобы набрать их побольше с собой в дорогу. И вот сейчас нас снова мучает сильная жажда. Как назло, эта часть оказалась совсем без воды, а мы слишком поздно поняли, что понемногу поднимаемся вверх. Только когда лес стал реже и появились новые деревья, сообразили. Возвращаться не было никакого желания, как идти направо или налево. В первом случае даже с земли виднелась какая-то возвышенность, поэтому идти туда не имело никакого смысла. Во втором, нам обоим одновременно не захотелось туда идти. С чем это было связано, не поняла ни эльфийка, ни тем более я. Она все-таки чаще сталкивалась с интуицией, и по ее словам смертельная опасность нас там не поджидала, Но почему мы испытали одинаковое чувство, она не могла объяснить. Внезапно, в просветах между деревьями, мы заметили вдалеке вершины. А сам лес словно обрывался. Подходя ближе, мы уже знали, что нас ожидает обрыв. Оставалось только узнать, насколько он проходим, и сможем ли мы спуститься. Река! Радостно воскликнула Айвинель, когда мы заметили небольшую ленту русла. Мы стояли и рассматривали местность под нами. Именно что под, в долине, находящейся ниже метров на 300-400, протекала река метров 200 шириной. Правда, рассчитали мы это очень уж приблизительно. Ведь ранее как-то не задумывались об умении правильно определять расстояние в горах. Хотя и я, и она довольно часто там бывали. А вот со спуском было тяжелее. Прямо под нами начиналась вертикальная стена. И пусть она была всего метров 15, не больше, но как спуститься мы пока не знали. Я рассматривал растущие деревья, и постепенно у меня появилась мысль, как можно спуститься. Затем перевел взгляд на эльфийку и особенно на ее мечи. — Что? — спросила она. — Придется поработать тебе и твоим мечам. Кивнул я на них, она вопросительно посмотрела на меня. — Значит так, слушай. Мы свалили толстое дерево таким образом, что его верхушка оказалась над обрывом. Я велел своей подружке проделать в нем дыру, где-то в метре от края обрыва, а сам вернулся в лес искать тонкое и ровное дерево. Вот это оказалось задачей сложной. Здесь такие попросту не росли. Либо толстые, которые составляли большинство, либо очень кривые. Мне же требовался ствол сантиметров десяти в диаметре и длиной хотя бы метров 12-13. Найти подходящее я смог только отойдя вправо почти на километр. Когда вернулся, Айвинель уже закончила свою работу, поджидая меня. По пути за моей находкой я подробно объяснил суть идеи, и девчонка со мной согласилась, что это отличный способ преодолеть отвесную скалу. Когда вернулись, она сразу же принялась за дело. Отрубила ветки на новом дереве, проделала два отверстия у комля на расстоянии метра друг от друга. В нижнее я вогнал деревяшку так, что ее края выступали с разных сторон сантиметров на двадцать. Зацепив за нее цепью моего оружия, мы опустили бревно вниз. Затем сместили к отверстию в толстом стволе и стали поднимать, а когда второе отверстие показалось над поверхностью, Айвинель вбила туда стопор. Все, спуск готов. Первой спустилась моя спутница. Словно только и занималась тем, что лазила по деревьям таким способом. Когда я слез, кстати, пришлось внизу прыгать метров с трех, Мы одновременно с облегчением вздохнули. Дальше начинался хоть и крутой, но спуск. Передвигаться стоя мы не рискнули, поэтому спускались на четвереньках, вследствие чего времени это заняло достаточно много. К реке мы вышли уже в сумерках, и первым делом вдостоль напились воды, показавшейся нам вкуснее всего, что мы пробовали до этого. И только после потом раздевшись и скупнулись. Смыв всю грязь и усталость последних дней. Устроившись на ночлег, мы принялись обсуждать дальнейший наш маршрут. Если идти вдоль реки, то рано или поздно она выведет нас, если верить словам Айвинель, коренока, очень широкой и полноводной реке, наподобие Амазонки, по которой мы удирали. А там точно должно быть много индейских поселений. Это здесь нам повезло, так как они почему-то не желали здесь селиться или не могли. После некоторых размышлений мы пришли к выводу, что правильный второй вариант. И связано это с труднодоступностью местности. Например, если эта плоскогорья со всех сторон имеет такие ответственные скалы, как та, где мы спускались при помощи деревьев, то забраться туда в самом деле очень сложно. Радовало одно – спускаться легче, по крайней мере, нам так казалось. Утро началось, как всегда, со специальной гимнастики по разработке магических каналов. Эльфийка вообще не упускала любую возможность и, как только появлялось свободное время, занималась ею. Даже говорила, что ей легче стало творить магию, хотя я знаю, что так быстро эффект не наступит. Скорее всего, ее организм отошел от подавления магии ошейником и джунглями, но переубеждать, естественно, не стал. Айви, смотри!» Я показал влево и вверх. «Кокосы!» – обрадовалась девчонка. «Я сейчас!» Метнулась к пальме и быстро полезла наверх. Да, за время путешествия мясо нам надоело очень сильно. Те немногие травки, которые мы употребляли, не могли сильно разбавить наш рацион. В небольших речушках и озерах рыба была слишком маленькая, и ловить ее замучаешься. И, кстати, магия эльфийки на рыб не действовала. Поэтому она и обрадовалась так сильно, что можем насладиться новым вкусом. На землю полетели орехи. Мы решили задержаться на пару дней в этом месте. Во-первых, хотели приготовить еду для дальнейшего путешествия. Во-вторых, сделать копье для меня и лук для Авинель, В-третьих, сделать из орехов фляги для воды. И я должен сплести специальные ремни, чтобы носить их через плечо. Через два дня, как и решили ранее, мы отправились дальше. Южная Америка. Джунгли. «Вот мы и дошли до мыса, с которого началась наша погоня», — произнес Инхатан. Из 12 человек, вышедших обратно, только семеро сейчас находились здесь. Командир отряда постоянно утверждал, что это невероятное везение, то, что они потеряли всего 5 человек, не иначе, как сам Супайча помогает им. Тачихан же ничего не говорил, хотя сам прекрасно знал, что это так. Некто, разговаривавший с ним у непонятного магического купола, постоянно присутствовал неподалеку. Он не все время чувствовал его присутствие. Зато с постоянной периодичностью. Именно этим объясняется, что за все время их путешествия лишь дважды на них напали. И оба раза это были толчки. Если первый раз это произошло, когда они передвигались по открытой местности, то во второй раз они вообще сделали засаду среди леса, чего никогда не происходило ранее. И только отсутствие среди трех ящеров самки позволило выжить им семерым. Из отрядных жрецов в живых остался только один. Три воина живы до сих пор, но это настоящие мастера и еще три жреца из свита Верховного, включая самого Тачихана. В последнем нападении он точно знал, кто им помог с самкой, так как после этого случая он перестал чувствовать слугу хозяина. Внезапно Хачнак почувствовал опасность и сместился чуть в сторону. Двум другим воинам достаточно было увидеть его, чтобы резко отступить в сторону, а в следующий миг из леса полетели стрелы. Отрядный жрец упал со стрелой в сердце, а сработавшая защита, казалось, вообще никак не повлияла на стрелу. Оба помощника Тачихана упали пронзенные стрелами. Одному она попала в глаз, второму в шею. Стрела, предназначавшаяся Хачнаку, пролетела совсем рядом с его головой, а вот предназначенная ему увязла в защите, упав на землю. Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать эльфийскую стрелу, благословленную их жрицами. Почему этих стрел было всегда крайне мало, никто не знал. Хотя объясняли в основном тем, что создаются они с огромными затратами божественной энергии. Может быть, были еще какие-то нюансы. Но все знали, что в колчинах их не могло быть больше одной. Да и то, далеко не у всех эльфов. Преодолевали они практически любую магическую защиту, любой доспех, кроме имеющих магическую составляющую высшего ранга. Но сам Тачихан имел амулет новейшей разработки, который и защитил его. Из кустов на них выскочила пятерка эльфов, мгновенно ввязавшись в бой. Жрец автоматически создал кровавое копье, направив его на одного из врагов, и Супайчи был на его стороне, так как заклинание проделало огромную дыру в доспехах эльфов. Он пожалел, что они еще находятся в джунглях. Иначе разделались бы с этой пятеркой диверсантов очень быстро. Несмотря на мага стрелы, висящие у них на бедрах. Один из эльфов, вероятно, отрядный маг, моментально сориентировался в обстановке и бросил в него какое-то заклинание, стараясь попасть тоже в полосу усиления. Но оно рассеялось в воздухе, вообще не долетев до цели. Жрец успел заметить, что мастерство Хачника заметно выше, чем у его противника. Да и Инхатан давил на своего врага. А вот двое оставшихся осели на третьего воина и тому осталось жить совсем чуть-чуть. Он не был сильным воином и не представлял, как закончится схватка. Но он знал одно – Верховный должен обязательно узнать о ключе и о том, что творится в джунглях. «Прикройте меня!» – приказал он воинам, а сам побежал в сторону города Кильвитачлан. Он прекрасно помнил, что осталось совсем немного, и его сил хватит, чтобы выбежать из зоны действия джунглей, если, конечно, воины сумеют его прикрыть. Хачнак волнообразным движениям сумел связать оба меча своего противника и нанес мощный удар вторым лезвием тому между ног. Надо отдать должное эльфу, который успел среагировать и отскочить назад. Вот только его визави тоже сделал шаг вперед, и его оружие вошло в плоть. Почувствовал опасность справа и отпрыгнул в противоположную сторону. Вот только глефа, зажатая в теле мертвого эльфа, не позволила ему сделать этого. Он увидел, как стремительно летит меч ушастого ему в голову и увязает во вспыхнувшей защите. Амулет, выданный ему верховным жрецом, не подвел, а в следующее мгновение его противник повел себя нестандартно. Вместо того, чтобы отступить, он вдруг прыгнул на него, протянув руку вперед. Столкнулись две магические защиты и обе исчезли, полностью разрядив свои накопители. Хачнак не стал ждать, что там будет дальше. А выхватив нож... С силой ударил эльфа в висок. Но за долю мгновения до этого Тот успел коснуться его шеи. Отпихнув от себя нового мертвеца, он глянул на Инхатана, чтобы увидеть, как Тот ударяет в грудь одного из двух оставшихся в живых эльфов. И сам получает удар в спину. Зарычав от ярости, Хачник бросился к последнему живому врагу. Тот ушел в сторону, но опытный воин заметил, что Тот ранен. Набросившись на него, он принялся наносить сильные удары. Стараясь сделать это так, чтобы тот не мог принимать их на скользящий блок, а только жестко парировать. После пятого он заметил, как дрогнула рука его врага, а рана снова вытолкнула кровь. Он еще усилил атаку, стараясь взвинтить темп. Впрочем, последнее, к его удивлению, у него не получилось. Но и так он быстро покончил с врагом. Вот когда он успокоился и хотел было собрать трофеи, почувствовал на шее вместе касания эльфа какое-то жжение. «Мак!» — зло прорычал он и побежал к городу. По пути он выпил все зелья, которые должны были укрепить его тело и устранить последствия магической атаки, но помогали они откровенно слабо. Точнее, слабость ушла, а вот мысли продолжали путаться, поэтому, когда его окрикнули, он даже не сразу сообразил, что обращаются к нему. Да он даже не понял, что это человеческая речь, а не лесной фон. «Хачнак!» Наконец-то до затуманенного мозга дошло, что выкрикивают его имя. А когда он, прижмурившись, посмотрел на появившуюся расплывчатую тень, то узнал говорившего. Тачихан посмотрел ему в глаза, приподняв веки и поднеся что-то к губам, приказал: Пей! Три глотка! Вот это зелье подействовало практически мгновенно, быстро прояснив мысли. Он вкратце рассказал обои, и они направились дальше добравшись до Кельвиточлана без происшествий. Верховный уже покинул город. Но Тачихан и так знал, куда тот направится. Поэтому взяв лучших лошадей, они поехали на север. В столицу племени Далчанх. Город Эйчт. Вот мы и приехали, сказал Тачихан, когда перед ними раскинулся большой город. Сейчас сразу идем к Верховному и расскажем ему все. Тот слушал их очень внимательно, задавая уточняющие вопросы. Особенно это касалось магического купола. Почти в конце рассказа их прервало появление младшего жреца, пришедшего со срочным донесением. «Усиление Тханч видели беглых рабов, объявленных в розыск», — сообщил тот. «Они освободили двух ацтекских детей-рабов, убив их хозяина. Затем убили двух воинов и одного жреца, пытавшихся их поймать, и скрылись». «Хачнак», — тихо произнес верховный жрец. А воину в этом шепоте почудился звериный рев. «Привези их мне живыми». «Возьми». Он достал какой-то амулет и протянул его воину. «Как активировать, знаешь?» Он обездвижит их. И никакая защита не поможет. Даже если они сумели ее где-то раздобыть. Заряда на три, но я думаю, что и одного им будет достаточно. Расстояние 50 метров. И охватывает круг 5 метров в поперечнике. Воин развернулся и вышел. А Тачихан, выждав еще минуту, сказал: У меня есть еще новости. Южная Америка, Северное Плоскогорье. Это самая северная точка Плоскогорья. Тихо произнесла Авинель. Осталось совсем немного до моря. Это там море? Показал я на видневшуюся почти на горизонте полоску воды. Вряд ли, с сомнением ответила она. Скорее всего, это Оренока, которая делает в этих местах поворот на северо-запад, где и впадает в море. Море отсюда не видно. Но если бы мы стояли выше метров на 500-600, то увидели бы. Море нам было необходимо для дальнейшего бегства. Через день после преодоления реки, к которой спустились с плоскогорья, мы вышли на каньон, направляющийся строго на север как раз туда, куда мы стремились. В одном месте в него стекала с правого уступа небольшая речушка, вдоль которой мы и двигались дальше. Сами места были невероятно красивы, а из хищников видели только охоту ягуара. Но насладиться этой красотой мы не могли, так как в тот же день, когда вышли к этому каньону или долине, не знаю, как правильно назвать, Айвинель почувствовала, что нам надо спешить. На следующий день сообщила что интуиция настоятельно требует передвигаться как можно быстрее. Поэтому мы побежали самым экономным бегом, каким можно преодолевать большие расстояния. Нам повезло в том, что хотя мы и передвигались по гористой местности, но именно эту территорию можно назвать равниной. Эльфийка и сама не могла объяснить, что гонит ее вперед. Но мы оба доверяли этому ее чувству полностью. По пути мы много размышляли о дальнейших наших действиях и после долгих споров пришли к выводу, что передвигаться вдоль береговой линии, во-первых, безопаснее, во-вторых, существует вероятность встретить корабль с нормальными людьми. Безопасность обуславливалась тем, что индейцы союза племен не имели морских кораблей, поэтому в море мы могли встретиться только с рыбаками, которые, кстати, тоже далеко в море не заплывали. А вот на побережье индейских поселений должно быть много, а у границы вообще очень много. Вот мы и решили стащить одну лодку или специальную пирогу, предназначенную для ловли рыбы в море, и на ней осуществить нашу задумку. В данный момент нам предстояло спуститься вниз. Именно в том месте у водопада сделать это невозможно. Но немного восточнее мы заметили обвал, который из вертикальной скалы сделал крутой спуск. Туда мы и направились. Все-таки он был очень крутой, поэтому спускались мы на спине. Пришлось потратить целый день, чтобы сплести что-то наподобие толстой циновки и прикрепить ее на спину. Эта предосторожность спасла не только нашу одежду, но и спины. Дальнейший путь лежал по территории какого-то племени, поэтому передвижение замедлилось. Теперь мы шли словно на войне, перебегая от дерева к дереву, и прячась в высокой траве или за кустами. И даже ночью мы тратили на отдых всего 4 часа, а остальное время на дорогу. До моря осталось совсем ничего. И именно сейчас нам преградила путь дорога, по которой передвигались различные индейцы. Нет, чтобы взять и пройти гурьбой, сначала в одну сторону, потом в другую. Так они ездят туда-сюда поодиночке. Так что не проскочить. Недалеко справа какое-то их селение. Но мы решили не отходить никуда. Так как в этом месте по обе стороны дороги рос лес, в котором было много густого кустарника. Вот сейчас вроде бы все скрылись из виду и можно незаметно перебежать на ту сторону. И только мы хотели это сделать, как слева послышалось какое-то шевеление, и на дорогу выскочили два индейских ребенка. Мальчики, у которых я заметил на шеях знакомые украшения. Индейцы, дети, рабы. И тут раздался более сильный треск, а дети почти напротив нас упали на землю и задергались от боли. К ним подошел какой-то мужик. Я это так не оставлю. Прошептали мы одновременно. А я добавил: На тебе, дети, сними им их. Моя подружка прекрасно поняла, что я подразумевал под словом их. Выскочив из кустов, я пробежал несколько шагов и бросил свой серп. Садист, наслаждавшийся болью детей, так и не понял, что срубило ему голову. А Ивинель уже была рядом, и, подняв управляющий амулет, отключила его: Я сейчас сниму вам рабские ошейники, но будет больно. Выдержите? Услышал я за спиной ее голос. Сам же я контролировал направление на оселение. Сзади меня раздалось одно мучение, затем второе и радостный возглас эльфийки. Я же говорила, что магия дается мне легче от твоей гимнастики. В это время я заметил троих человек, бегущих к нам. Двое из которых были воинами, а один жрецом. Быстро проанализировав ситуацию, я понял, что с детьми нам не убежать. Обросить их мы никогда не сможем. «Дети, быстро в кусты, на ту сторону!» Я показал рукой, и они беспрекословно пулей помчались туда. «Айви, снимай ножны и отбрось незаметно в сторону. Оружие прячем. Они наверняка захотят нас как минимум покалечить, и если не увидят твои мечи и мои боевые серпы, будут более беспечны. Контратакуем после начала их атаки. Да, делаем испуганные лица». Они приблизились полной решимости прикончить нас. Словно ненавистную мушкару. Судя по тому, что они купились на нашу уловку, это не воины. А если и они, то неопытные. Хотя по возрасту старше меня минимум на 5 лет. Оба с копьями, но у каждого я заметил и мечи. Даже атаку начали одинаково и одновременно. Я упал на колени, запустив в полет серп. Мой противник меня удивил, успев среагировать и ударил по цепи. Вот только это действие изменило траекторию серпа, и тот вонзился ему в район колена. Я хотел захлестнуть его ноги, но и так получилось хорошо. В следующий миг я прыгнул на него, Ванзив второй серп ему в горло. Айвинель справилась со своим противником еще быстрее. Она просто сделала перекат вперед, отрубив ему ногу, а когда он начал с криком падать, вставая, отрубила и голову. «Раешь!» — крикнула она, когда я посмотрел в сторону жреца. Именно в этот миг он что-то выкрикнул, и в нашу сторону полетела какая-то розовая дымка. Стоял он настолько близко, что мы просто не успели бы уйти с линии атаки. И за миг до того, как нас накрыло бы этой дымкой, перед нами появился салатовый прозрачный барьер. Я не знаю, как моя подружка сумела создать это заклинание такого размера. Да еще за такое короткое время. Но смогла. Оба заклинания встретились и исчезли. А эльфийка начала падать. Ярость снова поднялась во мне. Но в состоянии горса я сумел ее взять под контроль. Тем более, что помнил слова Жулькена. Миг, я очутился перед жрецом, прыгая на него и атакуя его в голову. Он, в отличие от воинов, активировал защитный амулет, а может быть, те просто их не имели. Защита сверкала и отводила удары. Жрец пытался меня атаковать магией, но я работал с такой быстротой и силой, что он просто не мог закончить заклинание. Вдруг мое левое оружие нанесло ему удар в плечо, И тут же правое я направил точно в глаз. Да еще прокрутил там внутри. Жрец задергался, но почти сразу затих. Я бросился к Эвинель. Она была без сознания, но жива. Подхватив ее на руки, я побежал в кусты, где сразу наткнулся на освобожденных детей. Вы знаете, где здесь находятся морские лодки? Спросил их. Дети синхронно кивнули. Ведите! И побежали. Но всего минут через 10 выбежали к небольшому заливчику где у Пирса ей приметил шесть пирог. Выбрав среднего размера, я положил туда эльфийку, приказал залезть детям и хотел сделать это сам, как вдруг понял, что мы просто не успеем скрыться. У меня появилось сильное чувство опасности. А это значит погоня, так как другого объяснения нет. План созрел мгновенно. Сильно оттолкнув пирогу приказал: "Плывите строго на север, а я вас там догоню". Побежал обратно на дорогу но выбежал на нее значительно дальше от места схватки и точно от селения ко мне неслись индейцы трое всадников и десяток если не больше пеших. я очень порадовался что не все верхом перебежав на другую сторону я забежал в лес а еще метров через двести и здесь начался густой кустарник сквозь который лошади не пройдут так царапая себе и лицо и руки Я уводил погоню подальше от лодки с Эйвинель и детьми. Спустя какое-то время решил вернуться на ту сторону, но понял, что загоняют меня очень грамотно. Вот теперь я понесся с максимальной для меня скоростью вперед, а потом все-таки повернул к морю. Спустя еще десяток минут я выскочил на открытое пространство и вдали увидел море. Рванул к нему, слыша слева и справа от себя голоса загонщиков. Добежав до края, я резко остановился. Передо мной было море. Вот только во время своего забега я поднялся на приличную высоту. И прыгать вниз было очень опасно. Теперь стало понятно, почему индейцы отрезали меня с обеих сторон. Сзади раздался звук копыт, и я обернулся. Мой бывший учитель сумел добраться сюда на лошади. Ну да, дорога ведь недалеко. Вот только откуда он здесь взялся. Выход остался один. Несмотря ни на что, прыгнуть вниз. Я прекрасно понимал, что справиться с неопытными воинами, застав их врасплох, это одно. Но против хачника я никто. Я развернулся и почувствовал, что мое тело перестало меня слушаться. Он не стал рисковать, применив магию. «Живьем хотят схватить», — подумал я. «Что? Живьем? Для жертвоприношения?» Ярость, поднявшаяся из глубины, подгоняемая волей, выплеснулась наружу и застыла, сдерживаемая магией. Не знаю, сколько времени происходила эта борьба, но, взревев, она прорвала плотину. Я, не раздумывая, прыгнул с обрыва в воду, войдя в нее вниз ногами. Прохладная вода остудила мою голову, и я поплыл подальше от берега, на пределе сил, работая и руками, и ногами. Я помнил, что мне надо плыть на запад, где будут дожидаться дети с Эльфикой, но боялся, что меня будут преследовать, и я просто-напросто приведу погоню к ним. Поэтому я сейчас старался просто отплыть подальше и только потом повернуть. Усталость, как всегда, после такого долгого нахождения в состоянии измененного сознания, навалилась внезапно. Мне становилось все тяжелее и тяжелее двигать руками и ногами. Дыхание мое участилось, но сил уже не хватало даже на то, чтобы поднять руку. И последней мыслью перед тем, как меня поглотила тьма, было «Лишь бы спаслась моя Айвенель».